Эта книга озвучена специально для сайта Аудиокниги Клуб. Майкл Маршал. Запретный район. Посвящается моей семье, Дэвиду, Маргарет и Трейси, а также памяти мистера Кота. Часть первая. Кое-какие скрытые гадости. Но если я русалка в его джинсах, и на них все еще ее имя. Да все равно. Я говорила временами, что временами слышу я свой голос. И он был здесь. И он молчал все эти годы. Тори Эймос. Он молчал все эти годы. Начало. Однажды, давным-давно, в одной квартире сидел маленький мальчик. Он был дома один, потому что отец ушёл на работу, а мама выскочила на минутку в магазин, что за углом. Хотя мальчику было всего четыре года, на него вполне можно было положиться, потому что он отлично знал разницу между игрушками и несчастными случаями, которые только и ждут, чтобы произойти. Так что мать доверяла ему и не опасалась оставить его на пять минут одного. Мальчик сидел в гостиной и играл, когда у него вдруг возникло какое-то странное ощущение. Он огляделся по сторонам, решив, что это, вероятно, кот, неслышно подобрался к нему сзади, чуть потревожив неподвижный воздух. Но кота рядом не было. Да и вообще все было нормально, ничего необычного. Так что мальчик снова вернулся к своим занятиям, Он как раз раскрашивал картинку джунглей в книжке раскраски и очень хотел ее закончить до того, как отец вернется с работы. А потом раздался стук в дверь. Мальчик секунду смотрел на дверь. Так вот, что это было за ощущение. Он заранее знал, что сейчас раздастся стук в дверь, точно так же, как иной раз заранее знал, что сейчас зазвонит телефон. Он также знал, что это не мама, потому что видел, как она захватила с собой ключ от входной двери. И еще он знал, что ему не следует открывать дверь чужим людям, когда он один в доме. Но что-то заставило его решить, что сейчас это не имеет значения, что сейчас все иначе. В конце концов, он же знал об этом заранее. Так что он поднялся и медленно подошел к двери. И, немного постояв, открыл ее. В то время его семья жила на верхнем этаже многоквартирного дома. За входной дверью, располагалась терраса галерея которая обходила весь дом по периметру и вела за угол направо к лифтам сейчас было утро и комнату заливали солнечные лучи а небо сияло голубым и белым за дверью на галереи стоял мужчина это был очень большой мужчина на нем были поношенные джинсы а на ногах не было ничего торс его был гол если не считать мелких завитков волос а головы у него не было Мужчина стоял на галерее перед квартирой мальчика, опершись о стену. Его голова и шея были полностью сорваны с тела, как вырывают зубы с десны, а потом плечи зажили и заросли и стали ровной поверхностью с явственным углублением посередине, там, где раньше вроде как были корни зуба. Мальчик вовсе не почувствовал испуга. Вместо этого он ощутил нечто вроде ужасной жалости и потери. Он, конечно же, не знал, не понимал, что это за ощущение не смог бы выразить их словами. Просто ему было ужасно жалко этого мужчину. «Эй!» — робко сказал он. И услышал голос у себя в голове. «Помоги мне!» — сказал голос. «Как?» «Помоги мне!» — снова произнес голос. «Я не могу найти дорогу домой!» Мальчик услышал шум поодаль, и понял, что это открываются двери лифта. Мама возвращается. Мужчина заговорил снова. Он говорил так, словно мальчик был единственным, кто мог ему помочь, словно это некоторым образом вменялось ему в обязанность. «Я хочу вернуться домой. Помоги мне». «А где твой дом?» Голос у него в голове что-то сказал, и мальчик попытался повторить сказанное, но он был слишком мал, «Еще совсем ребенок» и не мог правильно произнести это слово. Он услыхал приближающиеся шаги за углом дома и понял, что это идет мама. «Я не могу вам помочь», — сказал он. «Не могу». И он тихонько прикрыл дверь, перекрыв путь свету. Потом он медленно и неуклюже вернулся к своей книжке раскраски. Тут ноги его подвернулись, и он упал. Когда его мать несколько секунд спустя вошла в квартиру то обнаружила, что ее сын лежит на ковре и спит, а его лицо все в слезах. Она мягко и нежно разбудила его и обняла, и сказала, что все в порядке. Он не рассказал ей свой сон и скоро и сам забыл про него. Но позднее он его вспомнил и понял, что это был вовсе не сон.